Это была маленькая полная женщина с добрейшим лицом, сейчас напоминающая саблезубого тигра. Фред охнул. «Господи!» — вырвалась у Джорджа. Миссис Уизли подошла к ним и остановилась, уперев руки в бока и переводя взгляд с одного виноватого лица на другое. На ней был фартук в цветочек, из кармана которого торчала волшебная палочка. «Ну?» — грозно вопросила она. — Доброе утро, мамочка! — произнес Джордж, как ему показалось веселым, довольным голосом. — Вы что, не понимаете, как я волновалась? — яростно прошептала миссис Уизли. — Прости, мамуля, но мы должны были... Вся троица была выше матери чуть не на голову, но смертельно боялась ее гнева. Пустые постели, никакой записки, исчезла машина, могли попасть в дорожную аварию. Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Вы ни о ком, кроме себя, не думаете. Такого я сколько живу, не помню. Вот погодите, придет отец. Старшие братья никогда ничего подобного не совершали. Ни Билл, ни Чарли, ни Перси, наш пай-мальчик, — закончил тираду Фред. — Не грех бы и перенять у Перси хоть что-нибудь, — воскликнула миссис Уизли, тыча пальцем в грудь Фреда. — Вы могли погибнуть. Вас могли увидеть.